Глава шестьдесят «Так о чем вы в итоге договорились с его величеством?» — негромко спросила я у Германа. «Негромко, потому что с недавних пор за нами постоянно следовала специально нанятая графом... Как это? Дуэнья. Просто мы оба получили нагоняя от Эммы за некоторую вольность в общении. Хотя я особой вольности не заметила, но послушаться пришлось». Теперь за нами всюду бродила приятная тихая тетушка, которая выполняла роль надсмотрщицы. Герман остановил свой выбор именно на ней за мягкий нрав и, что немаловажно, серьезную тагоухость. Слабость слуха женщина старательно, но абсолютно безуспешно скрывала. Именно такой третий лишний и был нам необходим и удобен. Так вот, у моей дуэнии имелся легкий складной стульчик на ремешке, который она таскала на плече, как юный художник, свой мольберт. И всякий раз, когда мы останавливались, она его раскладывала, присаживалась и, трогательно сложив ручки на груди, мирно дремала. Чтобы не слишком утомлять нашу наблюдательницу, мы старались подольше останавливаться во время прогулок. Зато теперь, при соблюдении всех строгих норм морали, наши встречи стали легализованными и приличными. Тайм-аут на обдумывание. Герман аккуратно потянулся в кресле, разминая мышцы. Если король решится, мы организуем связь с иноземцами и получим от них официальное подтверждение намерений. Дальше, по результатам договоренности с Джасхастеном, начинаем действовать. Возможно, организуем информационный вброс северянам через нашу шпионскую сеть и назначим переговоры через месяц. Но я, если честно, не очень уверен, что гляту стоит давать время на обдумывание до официального объявления нашего решения. Тут, понимаешь, ли, палка о двух концах. Ой, ну не об этом переживать. Как будто только мы такие продвинутые молодцы, а милитаристический взгляд вовсе даже не имеет в наших рядах своих засланных казачков. Все равно Север обо всем пронюхает в самое короткое время. Вот. Что вот? Передразнила я. Потому наше величество и предпринимает беспрецедентную осторожность и секретность в обсуждении этого вопроса. Круг посвященных невероятно узок, по крайней мере пока. Как думаешь, решится? «Почти уверен, что да. Не знаю, как отреагирует совет. Главное, его однозначно поддержит народ». «Да уж», — рассмеялся граф. «Последние события Сэммы сильно укрепили его авторитет у людей. Насколько знаю, его величество уже присвоили именование «Праведный». «Ага, я тоже слышала. Красиво звучит. Бронарит Праведный», — улыбнулась я. «Так, с этим понятно. Ждем а мы-то что будем делать, пока тянется сие, ждем. «Ремонт», — самым безмятежным видом заявил Герман. «Что?» — выпучила глаза я. Ответ оказался, прямо скажем, неожиданным. «А что, чем мне прекрасный способ убить время с пользой? Ну, посмотри, это ведь мой дом». Граф развернул кресло и с видом доброй хозяюшки уставился на собственный замок. «Он должен быть в порядке». А тут какая-то полуразрушенная башня стоит без применения и портит все величие вида». «Ну ты даешь, Удивил!» «Чего это?» — картина приподнял бровь Герман. «Мне казалось, что мужчины такого вообще не замечают. Порядок в доме? Хорошо сказано. Но моему папе, например, сие понятие было незнакомо. Ты просто законченный педант». Я рассмеялась собственному воспоминанию. Прямо так вот перед глазами и встал, как тогда в аэропорту. Весь с иголочки, все в едином идеальном стиле, дипломатик в тон. Ну чего же? Мой отец, например, был таким же. Законченный педант, как ты выразилась. А мой очень похож на Салемона. Просто удивительно, насколько. Знаешь, в первую секунду, ну тогда, когда очнулась тут, мне показалось, что Салемон — это он. Даже запах похожим был. Так, ну ладно. Пришлось усилием подавить волну мурашек, всякий раз набегавших, когда память возвращалась к тем событиям. «И что же ты хочешь устроить в этой башне?» Я переключилась на текущий разговор. «Пока не знаю. Нужно осмотреться, чтобы понять, для чего она может быть пригодна. А там ситуация сама подскажет». Хозяю шок. с мягкой подначкой покачала головой я. «Да, и всегда таким был» не без вызова парировал граф. «Наша история, конечно, перетряхнула всю мою жизнь, но для того, чтобы переиначить характер, этого недостаточно. Тут уж, наверное, надо сделать лоботомию». «Не нужно тебе никакой лоботомии, ты мне дорого такой». «Как память?» — саркастически хмыкнул тот. «Что ты?» — я артистично всплеснула руками. «Я ж тебя уже полюбила!» Мои руки патетично разошлись в стороны. Получилось неосторожно громко. Так, что в своем креслице встрепенулась наша дуэнья, правда, лишь на краткий миг. Убедившись, что все на месте и в надлежащих позах, она тут же смежила веки и продолжила просмотр дневного сновидения. «Ух ты, да юморишься!» предостерегающе шепнул Герман с такой многозначительной интонацией, что стало непонятно, к чему конкретно относились его слова. К тому, что я неосторожно потревожила блюстительницу добродетели, а так ведь и погореть недолго, или к тому, что в каждой шутке лишь доля шутки. Что бы ни имел в виду Герман, лично я испытала странную неловкость, притом плохо объяснимую. Ну что в самом деле, разве я раньше не глумилась над напарником? И покрепче ведь бывало, и никакого неудобства. А тут вдруг обоих накрыло некое чувство скованности, словно я болтнула что-то... О, ну как же все это объяснить своим косноязычным языком. Подумай, шляпнула, полюбила. И что? Да тфу, ты, опять коробит. Итак, прочь сомнения. Такие, как Герман, как Макс, бывший, который оставил неизгладимую зарубку в памяти очень личного опыта, властелины мира мне не нужны. За рук еще из прошлой жизни. И тут же пришло осознание, как глупо я сейчас лукавила. Да было бы еще перед кем, сама перед собой. Мне было интересно с графом. Более того, я поймала себя на мысли, что мне вообще теперь интересно только с ним. Ха! Интересно? Опять уловка. Интерес — понятие вроде как из области общих интеллектуальных совпадений. Хотя, если посмотреть на это слово широко, то да, пожалуй, да, он был мне интересен. И даже больше, чем того хотелось признавать. Ксю, ты что, правда влюбилась? От неожиданности мысли я начала про себя разговаривать сама с собой, что обычно мне совершенно не свойственно. Что за душевные смятения? Нет-нет-нет, увольте, и вообще не будем об этом. Плавали, обжигались, намертво усвоили. Ведь да? Или нет? Да и Герман, кстати, вовсе не так похож на все предыдущие пассии. Точнее, совсем не похож. Короче, я об этом думать не хочу, не готова. По меньшей мере, прямо сейчас. Украдкой посмотрела на посерьёзневшего, даже поугрюмевшего графа. Показалось ли его тоже немного задела интонация, с которой я высказала это признание? И в какой момент шутка перестала быть шуткой? Я сидел как надутый ёж, не испытывая даже малейшего желания исправить выражение собственного лица. Просто в раз испортилось настроение, и, вопреки здравому разумению, Этого не хотелось скрывать. Хоть на самом деле ничего такого не произошло. В смысле того, что могло бы выбить из колеи объективно. Ксю мне нравилось. Больше, чем нравилось. Чего уж говорить. И дело не в том, что... Пардон за пафосность. Превратности судьбы вынудили нас находиться в одном тесном пространстве, а других кандидаток на нежное чувство поблизости не водилось что мы, мол, привыкли друг к другу, природнились, и все дело лишь в этом, в норме быть поблизости. Нет, с этим заблуждением я уже осознанно разобрался. Немного ершистая, даже пацанистая характером Ксю, удивительным образом сохраняла необыкновенную женственность. Некоторую детскую, искреннюю прямолинейность в ней в один момент сменяла прагматичность — даже опытность вполне себе независимой взрослой личности как в девчонке сочеталось несочетаемой непонятно но это абсолютно покоряло боже она даже самые решительные поступки совершала с какой-то чудной отважной беззащитностью достойно да посмотреть как она исполняет обыкновенные бытовые действия например бежит это же умиление Причем исключительное. Ну как можно бегать, движение не самое эстетичное, оставаясь по девичьи непосредственной, но исключительно грациозной, и при этом не прилагая никаких усилий, не применяя классических приемов кокетства. Понимаете, осознанного кокетства — ноль. Оно словно просто бежит в ее крови, а Ксю сама его даже не замечает. Да... Упомянутые превратности их объединили. Родственность темпераментов, склады мышления и прочие важные рациональные причины сблизили. Но она ведь за все это время даже ни разу его не выбесила. Ну так, по-мужски сказать. Только вот теперь Ксю была ему интересна, как женщина. Он же, похоже, интересовал ее лишь как друг. И это задевало. Настолько что раздражение затмевало все призывы рассудка привычно контролировать эмоции. Нет, ну вы подумайте, шутит она. И главное, вообще никаких признаков какого-никакого собственничества, хоть малюсенькой ревности, от слова совсем. Даже тогда, когда он остался практически наедине в обществе, да еще в полуобнаженном виде, между прочим, весьма привлекательной дайвой. Она просто веселилась за ширмой. Еще в тот раз Германа довольно остро кольнула иррациональная обида на девушку. Он не привык, чтобы его, обаятельного сердцееда так откровенно игнорировали по половому признаку. И кандидаток на нежные чувства при замке нынче не просто не водилось. Их не заводилось. Ничто не мешало парню выбраться в свет и дать отмашку о начале охоты местным красоткам. Ничто, кроме его собственного нежелания. Он желал, чтобы рядом была Ксю. Не приходила в гости, не сопровождала на прогулках, а была рядом всегда. Может быть, все дело в его увечье? Герман болезненно покосился на свои неподвижные ноги.